«Глава тридцать Дима». Я вышел во двор и шумно выдохнул. Ощущение, что гора с плеч упала. Мне предстоял сложный и очень долгий путь, но мы с Ирой должны идти в разные стороны. Я уже ощутил облегчение. Надеюсь, она тоже скоро распробует, как это — жить по сердцу. «Здорово, Арс», — ответил, услышав вызов. Я был рад ей услышать, В этом друге я уверен. Я вообще раньше в своих мужиках не сомневался. Такой жесткой подставы не ожидал. «Димас, братан, я вернулся. Давайте завтра к нам на шашлыки. будь забыл, как настоящее мясо жарить». «Я и сейчас приехать могу». Изначально планировал в апартаментах своих старых переночевать. Но сегодня остро ощутил желание выговориться, поделиться, совет может какой получить. «Шашлыки в десять вечера?» — удивился Арс. «Ну, приезжайте, придумаем что-нибудь». Дорога из центра до коттеджного поселка в Сходнях заняла больше часа. Хорошее место. Природа, простор, безопасность. Весна разыгралась, и до удари сладко пахло свежей травой. За три года Ковальский поднялся в должности и звание полковника получил. Дом отгрохал, дерево посадил... Только сыном у них не выходило. Скупо рассказывал, что проблема у них с женой, у нас сырые были похуже. Только у него Лина другая характером. Она не пилила и не ревновала, там другое. Привет, дружище, обнялись крепко. Ты один? Ага, хмыкнул криво. Так пить хочется аж переночевать негде, пустишь. Арс удивленно посмотрел, но вопросов задавать не стал. Когда зашли в дом и сели за накрытый стол с коньяком, нарезкой и лимончиком, начал допрос, пока без пристрастия. Случилось, что разлил янтарный кавказский. Ага, даже не знаю, с чего начать. И хлопнул залпом сразу сотку. «Привет, Дима». В столовую вошла Лина. Я поднялся и поцеловал ее. «Как у вас дела? Почему вернулись? У тебя папа болеет?» Засыпала вопросами. «А Ира где?» Они с Арсом уже пять лет женаты, и мы всегда поддерживали приятельские отношения. Семьями, так сказать. Но Лина с Ирой не стали сильно близкими подругами. Общались, когда в одной компании были. Разные они. «Дело хреново. Отец перенес инфаркт, поэтому, собственно, вернулись. А с Ирой мы разводимся». Сухо изложил факты. «Что?» изумленно переспросила Лина. Нихуя себе, констатировал Арс. Видимо, изначально Лина не планировала с нами долго сидеть. Но сейчас удобно устроилась и приготовилась слушать. Я даже не знал, с чего начать и сколько рассказать. Другу могу все. Мы вместе всякое делали, даже и писюнами мерились. В прямом смысле слова. Выиграл Дёмыч, Дёмыч. У меня есть сын. Начал с главного. Это произвело фурор. Я в трех словах объяснил, что сам знал. Арсидел молча анализировал. Лина отреагировала, как всякая жена. Ну и козел ты. Не думала, что ты, Дима, способен на измену. Бедная Ира. Лина взяла бокал мужа и попробовала крепкий коньяк. Скривилась и на меня взглянула без былой теплоты. Ты хоть уверен, что ребенок твой? Явно барышня без моральных ориентиров. Лина подумала об Алёне плохо, автоматически становясь на сторону обманутой женщины. В этом тоже была исключительно моя вина. Нет, Алена совсем другая. Я рассказал без прекрасы у Теки, как между нами случился роман, чем кончился и что сейчас Алена меня ненавидела. Ей не нужен ни в каком виде. И как отец Кирюши в том числе. Ну ты и козел. Снова воскликнула Лина, дыша праведным гневом женской солидарности. «Я б тебе никогда не простила». И ушла, обиженно поджимая губы. Арс махнул рукой, мол, остынет. Да, Лина у него очень эмпатичная женщина с гипертрофированным чувством справедливости. «Нужно звать Демейда», — Арс схватил со стола телефон. «Мозговой штурм устроим». «Не нужно». Отрезал и налил еще выпить. Он знал, прикинь. «О чем ты?» — нахмурился Арс. Демид возил Алёну на аборт. «Помнишь, на регистрацию ко мне не пришел. Арс медленно кивнул. «Вот-вот». «Давай подробнее». Подгонял разговор рукой. Я рассказал. Арс не был со мной согласен на все сто. «Димас, ну... я хз. Как ты себе представляешь это? Ты ж ближенился, ну реально!» А потом... «Три года, Арсений». Специально назвал полным именем, знал, что бесит это его. Три года, что минутки не нашлось. «Дёмыч думал, что Алена аборт сделала, ты ж сам сказал!» «Аборт» — повторила меня, словно по щекам отхлестали. Самое паршивое сочетание букв. «Арс, ты же понимаешь, что Алена могла избавиться от нашего ребенка. а родила? Вопреки всем моим удаческим поступкам, родила!» «Знаешь, что это значит?» «Но она любит меня». Силой долбанул по столу. Или любила. Только на это и надеялся. На ее любовь, даже если она прошла. Если что-то было, воскрешу и зажгу заново. Если есть, то я самый счастливый мужчина на свете. Заночевал у Ковальских. Лина даже накормила меня завтраком, сменила гнев на милость. У меня было слишком много важных дел, поэтому уехал ранним утром. Я прекрасно знал не только уголовный кодекс, но и гражданский вместе с семейным. Закон был полностью на моей стороне в отношении отцовства, но мне бы не хотелось насильно добиваться желанного статуса. Алёна должна поверить и добровольно позволить стать отцом нашему сыну. И не только ему. С разводом вообще просто. У меня хватало знакомых в адвокатуре, этим вопросом уже занимались компетентные люди. Я планировал разойтись по-хорошему. Обижать Иру не собирался, хотя было сложно. Вещи пытался забрать под гром истерикой и угроз. В итоге выдрал один чемодан, остальные поручил секретарши из ТЭСКО. Пусть решит эту проблему. Обосновался в апартаментах Москва-Сити, там, где соленый проводил самые сумасшедшие ночи. «Надеюсь, это хороший знак». Нам нужно что-то решать. Она может отказать мне как мужчине, но не как отцу. Это уже немало. Алёна, не бросай трубку. Попросил, когда все же ответила. Я хочу увидеть сына. Она молчала, только шумное дыхание по нервам било. Чего я ждал? Неужели реально думал, что позволит без боя? Алена, не отказывай мне, прошу. Максимально пытался донести, что иду с миром. «Не буду давить, приказывать, требовать, но и не уйду в закат. За них бороться буду». «Хорошо». Выдавила через силу, это чувствовалось. «Я сегодня в семь заканчиваю. К восьми подъезжай по адресу, который сообщениям скину. Но учти, небесный, одно неверное слово, и я...» Алена прервал мягко. «Я понял. У меня было достаточно времени, чтобы хотя бы в голове составить план действий. «Я же с детьми вообще не умею». «Но ведь с мелкой Катюшей получалось, значит и с сыном смогу». «Смогу ведь?» Дмитрий Александрович сначала постучал, а затем вошла Кристина, личный помощник отца. Она перешла ко мне вместе с должностью. Эффектная, красивая брюнетка, профессионально, амбициозная и открыта к сотрудничеству. Она трахалась с отцом, совмещала полезное с полезным. Директора отделов и ключевые сотрудники собрались в конференц-зале. Спасибо. Я поднялся. Кристина, свяжитесь с Германом и Львовичем, узнайте, когда вернется из командировки. Это срочно. Конечно, Дмитрий Александрович, но с места не тронулось. Я распорядилась, чтобы поменяли парфюмерию в ванной комнате и пополнили гардеробную свежими сорочками, галстуками, бельем под ваши размеры и вкусы. А вы знаете, какие у меня размеры вкусы? Поинтересовался ледяным тоном, давая однозначно понять, что никаких дополнительных обязанностей у нее больше не будет. «Это моя работа?» — улыбнулась по-деловому, совершенно не смущенная холодным приемом. «Уточню у секретаря относительно возвращения господина Савицкого. Тесть уехал на важные переговоры. Я не мог дозвониться до него. Не собирался вываливать сообщение о разводе по телефону, но хотел сделать это как можно раньше и лично, пока слухи не поползли. Уверен, Ира сама не расскажет своему отцу. А вот моему... Он в ответ устроит Армагеддон на весь свет. Ровно в восемь вечера звонил в домофон симпатичного кирпичного дома на Усачева. Переехала, значит. Теперь в пределах ТТК жила. Интересно, чем Алена сейчас занималась? Кем работала? Когда у нас произошла ночь откровений в Турции, обмолвилась, что хочет открыть свой бизнес. Удалось ли ей? Я не хотел добывать информацию, снова рыть и вынюхивать. Пусть сама поделится, это будет честно. «Здравствуй», — ответил, когда открылась парадная дверь. Алена встретила меня на улице и не позволила подняться. Взгляд грозный, пронзительный, но это никак не сочеталось с милым персиковым костюмом и кокетливой волной волос. От нее пахло домом и цветами. Я непроизвольно расплылся в улыбке. Сейчас она была похожа на нежное воздушное пирожное. Так и съел бы. Только мне не светит. Алена категорично руки на груди сложила и воинственно подбородок вздёрнула. Я обращалась к адвокату. Произнесла вместо приветствия. Я не могу запретить тебе приближаться к Кирюше. С твоими деньгами и связями презрительно добавила. Алена, да слушай», — нетерпеливо взмахнула рукой. «Мы должны обозначить условия и границы, прежде чем допущу тебя к сыну». «И какие же?» — уточнил ровно. «Если это просто любопытство, которое завтра, — нарисовала кавычки в воздухе, — закончится, — уходи. Мой сын и не зверушка в зоопарке». Я молчал. «Если хочешь сблизиться с ним, чтобы меня доставать, — уходи». «Твоя семья?» — назвала третье условие. «Мой сын?» — наш сын. Наконец заговорил. Это очень важное уточнение, но Алена его, конечно же, проигнорировала. «Мой сын не должен как-то контактировать с твоей семьей. Хватит с меня разборок с твоей женой. Не хочу, чтобы Кирилла в это вмешивали. Он не должен страдать из-за наших ошибок». Алена резко развернулась и направилась к дому, оставляя мне право выбора. «Могу пойти за ней или уйти в закат?» Она не знала и, вероятно, не хотела знать, что я бы не ушел. Если бы узнал сразу ни за что бы не ушел, не оставил бы их одних сражаться с жестоким миром. Что бы я сделал? Не знаю. Но точно бы не уехал на три года в другую страну. Я вошел в просторную квартиру, осматриваясь и невольно оценивая. Видимо, ремонт начался, но так и не закончился. Как мелко, тихо произнес, услышав звонкий девчачий голос. Алёна обернулась, посмотрела на меня. В глазах странная, нераспознанная мною горечь. Нормально. Тебя не помнит. Судя по запаху, мы шли в кухню. Сленки текли от аромата дубы и корицы. Я застыл в дверях, с ощемящим чувством потери, наблюдал, как дети возились за столом, дули на огненные булочки и обмазывались сахарной пудрой. Катя выросла и стала еще больше похожа на маму. А Кирилл просто маленький и небесный, очевидно, даже слепому. «Бабуль, Кирка на Звенёв похож!» — смеялась мелкая. «Посмотри!» Я сглотнул тугой комок из нервного ожидания, страха и горе потерянного времени. Я был согласен с экспертной оценкой Катюши. Мой сын был поросенком, даже волосы слиплись. Мам, смотри. Нас заметили. «Мяу-ки!» Кирюша повторил за сестрой, как же на меня похож! Удивительно и больно. В душе и сердце все смешалось в противоположных чувствах: радости, счастья, обиды и страдания. Сколько я упустил. На Алёну бросил красноречивый взгляд. Нельзя ее судить, что смолчала но волна протеста сколыхнула внутри злость и ярость три потерянных года три бля здравствуйте Надя Владимировна поздоровался с дважды бабушкой смиряя ураган чувств вы женщина безвозрастная сделал комплимент надеясь смягчить ее мама Алена ко мне со снисхождением относилась а сейчас подчеркнуто сухо кивнула привет мелкая Улыбнулся Катюши. «Здрасте», — ответила и на мать посмотрела смущенная. «Да, действительно забыла меня». Даша, повторил Кирилл. «Сразу видно, кто в семье для него авторитет. Мелкая. «Привет, парень», — протянул руку сыну. Ладонь дрожала. «Я весь на тонком нерве. Глядишь, реветь начну, как кисийная барышня». Кирюша, естественно, не понял и побежал прятаться на руки к матери. Алена подхватила его, поцеловала в пухлую щёку и на меня посмотрела. Рядом с ней была ее семья. Горой за неё, а она за них. А я один. К ним хочу. Очень хочу. Это дядя Дима. Представила Алена. Она явно подчеркнула, что не будет облегчать сближение сына катей. Дочь поставила сына на ноги. Покажите вместе с Кирюшей и дядей твою комнату. Катя плечами пожала и повела брата в детскую. Мне Алена послала сухой надменный взгляд. Сам, все сам. Я заметил, что там ремонт закончен. Получилось мило. Кухня-столовая тоже полностью укомплектована. В остальном стрижка только началась. Катя, а брат где спит? Поинтересовался с улыбкой. «Кирка с мамой?» ответила, делая колесо туда-сюда. — А что? — Да просто. Я сел на пол и взглянул на сына. Он возился с большими мягкими кубиками и коробкой чего-то явно женского. — В рот нельзя, — подскочила Катя и забрала свои резинки. — Фу, обслюнявил все. Тяй, — громко требовал Кирилл. — Не дам. Я растерялся, наблюдая за перепалкой мелких. Ничего в голову не приходило. Или сгреб кубики и начал жонглировать ими. Шарами получалось лучше, но дети засмотрелись, перестав визжить и спорить. В процессе игры я напомнил мелкой отпуск в Турции. Она не вспомнила конкретно ту поездку, гордо заявив, что была там прошлым летом и снова поедет в августе перед школой. Но как бы то ни было прониклась ко мне, как и в младшем возрасте. Кирилл повторял за сестрой. «Я» yeah. — называл меня. Да, в его лексиконе не было слова «папа», а у меня не было воспоминаний о его первом осознанном взгляде, улыбке, слове. Но еще столько всего впереди. И я буду рядом, должен, обязан. Но все же пока не решился назваться отцом. Нужно больше времени, чтобы завоевать доверие маленького человека. Кирюш. Алена появилась на пороге, до этого молча стояла за дверью, видел персиковый рукавкуфты. Пойдем купаться, подхватила его на руки. Сам он идти не хотел, понравилось играть. Я тоже поднялся, пошел за ними следом. Тебе пора? Сухо проговорила Алена. Нам нужно поговорить. шепнул ей волосы шумно втянув опьяняющий аромат. Жду на улице. Я бы хотел остаться, посмотреть, как сын плескается в ванной, играет, смеется, но не смел просить. Пока я это исправлю. У меня есть цель, и я её добьюсь. Не в моем характере проигрывать. Теперь точно знал, чего хочу.